Глава 15. Мёрдер. Сначала я слышу голоса, сливающиеся в оглушающий гомон. Сдавленные рыдания, крики, суета, прикосновения и толчки, что-то холодное льётся на лицо, и снова испуганные всхлипывания на напряжённой интонации, прохладные ладони на моих щеках. Давно он так? Минут 20 пытаюсь его разбудить, всё перепробовала, никакой реакции. Раньше такое случалось? Да, но он не спал. Просто зависал на какой-то проблеме и вырубался. Потом приходил в себя и выдавал решение. Тут другое. Я же вижу, надо вызвать скорую. Он почти не дышит, у него обморок или кома. Чёрт. Хорош, разводите истерику. У парня обычный перегруз. Брейн, вставай. Кто-то более сильный настойчиво трясёт меня за плечо. У нас проблема, бро. Джеты Карма вышли из системы. Остальные не выходят на связь. Нас вырубают по одному. Это полный пиздец, Брейн. Что, блять? Разлепив веки, я резко сажусь. У глазах темнеет, не позволяю сфокусироваться на лице Чаппи. Я протираю лицо ладонью, смахивая капли влаги. Кто-то решил устроить мне холодный душ прямо в постели. Нас, походу, взломали, Брейн. Без лишних эмоций делится опасениями Меча. Мне заблокировали вход, защитные коды не активируются. Понимаешь, что это значит? Система безопасности блокирует всех пользователей и их сервера при вирусной атаке на систему. Врачна отзываюсь я. Вручную точно ничего исправить нельзя. Я же говорю, что коды не работают. Значит, поражение больше 30%, если эта группа других хакеров развлекается, разрулим и отправим ответку. А если правительственные спецслужбы, то надо валить. Хрен его знает, что они успели извлечь до блокировки и что ещё успеют, пока не завершится процесс самоликвидации. Подожди, валить? Хочу проверить сам. Спустив ноги на пол, я пытаюсь встать. В голове по-прежнему туман, меня снова ведёт в сторону. Энджи вовремя оказывается рядом, обхватывая торс руками. Ты говорил, что ястреба взломать нельзя. Обискровленными губами шепчет она, глядя мне в лицо. Ястреба, нельзя, подтверждаю коротким кивком. Речка Калибри. Я и несколько толковых парней создали эту программу, когда ещё были студентами. На лице Пикси проскальзывает облегчение, и мне чертовски не хочется пугать её, но выхода нет. Это не менее серьёзная проблема, детка. Калибри много лет находится под прицелом спецслужб по борьбе с киберпреступностью. Чёрт бы тебя побрал, кол. Ты не мог придумать себе развлечения попроще, спихивыетники. Я не хочу в тюрьму за то, к чему не имею никакого отношения. У меня работа, а вы шумите. Нормальная жизнь, какого хрена мердер? То есть эта колибри делает что-то противозаконное, игнорируя истерику Гарсиа, пытается сообразить Энже. Чапи издаёт красноречивый смешок. Ну, она всего лишь запускает вирус во внутренние сети любой финансовой организации, незаметно и мгновенно опустошая расчётные счета владельцев, после чего выводит их в оффшорные банки, где уже мы решаем, что с ними делать дальше. Так что название нашей малышки дали самое подходящее, чуть ли не с гордостью рассказывает чап. Один взмах крыла бабочки и зажравшийся толстосум лишается парочки своих грязных миллионов. которую наша команда распределяет между теми, кто действительно нуждается. Это вы что ли нуждаетесь? Я разнешеппикси силой пихает меня в грудь. Ты сказал, что заработал эти деньги. В её глазах блестят слёзы. Снова ложь. Кто ты такой, твою мать? Воруешь деньги, воруешь женщин, прикрываясь какими-то тупыми оправданиями. Хватит наводить панику, огласывая Тебе решать, верить мне или нет, но я ни доллара не взял себе со взломанных счетов. Мы создавали этот проект не для личной наживы, а для борьбы с социальным неравенством. Я знаю, как это нелепо и неправдоподобно звучит, но мы не просто так объединились. У нас были одинаковые идеи и презрение к богачам, наживающимся на самой несосчастённой части общества. Это они настоящие воры, а не мы. Ни один из нас никогда ничего не делал ради финансового результата. Тебе сложно понять, что такое азарт власти и осознания, что ты действительно можешь что-то исправить, изменить, восстановить справедливость или покарать. Особенно когда ты можешь получить доступ к секретной информации, обличающей всю мерзость внутреннего устройства системы, которой каждому ещё до рождения отведена определённая роль. Мы вышли из матрицы пикси и переписали программу. И мне совершенно похер, сколько законов этого сраного мира мы нарушили. Закончив я обессиленно оседаю на кровать, потратив слишком много энергии на импульсивный монолог. В комнате сплотно зашторенными окнами царит полумрак и гробовая тишина. Я знаю, что каждое моё слово можно оспорить. Мотив преступления не снимает ответственности, и каждый испарней со мной в голове обеспечил себе не один пожизненный срок. Но чтобы нас вычислить и доказать причастность к хакерским атакам на финансовые организации, тем, кто жаждет увидеть нас в тюрьме, придётся очень сильно постараться. У тебя кровь, первый нарушает молчание Нджи. На её бледном лице снова страх, в глазах слёзы. Я автоматически подношу руку к носу и стираю густые капли, запрокидывая голову вверх. Утро выдалось нервным. хриплый сглатывая попавшую в горло кровь. Я принесу мокрое полотенце, быстро бросает Пикси и убегает в ванную. Сейчас ночь кол, произносит Вероника. Ты проспал почти сутки. Скосив глаза, я вижу на её лице точно такое же выражение, как у Энжи секунду назад. Тебе нужна помощь. Я в порядке, мычукает Шнуб головой. Я солидарин с богиней Брей. Деремово, выглядишь, поддерживает Вера Никучап. Вот же Иуда выискался. В комнату возвращается Пикси, и все снова замолкают. Она торопливо подходит к кровати и осторожно прикладывает к моему лицу полотенце. Через пару минут кровь удаётся остановить, и я чувствую себя гораздо лучше. Сознание проясняется, мигрень отступает, словно с кровью вышла и часть боли. Нам стоит всесторонне обсудить ситуацию. Говорю я, понимаю, что собравшиеся с нетерпением ждут от меня конкретных решений. Это очевидно, соглашается Чепи. Детка, дай мне ноутбук, прошу я и через минуту убеждаюсь, что меня Калибри тоже отправила в блок. Процесс полной ликвидации программы почти завершён. Осталось 3%, озвучиваю текущую ситуацию. Есть хорошая новость. Закодированные адреса серверов уничтожаются в первую очередь. Это значит, что разработчиков программы идентифицировать невозможно, как и расшифровать алгоритм Калибри, даже если часть данных попала в руки программистов спецслужб. Плохая новость. Произошла утечка личных данных из офшорной зоны, через которую мы прогоняли деньги, и это не случайная халатность или хакерский взлом. Среди владельцев офшорных счетов искали кого-то конкретного. Даю 100%, что меня Неважно, что все счета и банковские чеки были зарегистрированы на подставные лица. При желании можно проследить движение средств и проанализировать цепочку совпадений, которые в итоге выведут на того, кто нужен. Самая плохая новость атака на Калибри это средство. Первая причина и цель я. Пробив меня, нащупали связь с Калибри. Больше суток назад я взял миллион из ячейки. напряжённо произносит Чаппи. И привёз деньги сюда. Если след ведёт из офшорной зоны, то мы прямо сейчас находимся под прицелом спецслужб. Вероятно, так и есть, мрачно соглашаюсь я, обводя взглядом собравшихся. В Гландии нас упустили и теперь будут действовать тихо, чтобы не спугнуть цель. Только поэтому парни в масках не спешат выносить двери. В вооружённом захвате нет особой необходимости. Рано или поздно мне придётся выйти из квартиры, и тогда настанет их черед действовать. А если выйду я, это же конец всему. Ник и обречённо стонет и садится задницей прямо на пол. Чап спешит к ней, предлагая свою руку и бубня что-то вроде: "Брейн что-нибудь придумает, он гений, мы ещё всех уделаем, крошка". поражаюсь несикаемому оптимизму этого парня и отчасти польщён его вере в меня. Прошу их обоих оставить на сценже вдвоём и только после того, как они уходят, поворачиваю голову и смотрю на пикси, сидящую по правую руку от меня. У неё необыкновенные глаза, прозрачные, как океан и как зеркало, отражающие все её мысли. Сейчас в них бушует настоящий шторм, в котором она отчаянно пытается выжить. Цепляясь за обломки разрушенного корабля. Бежать больше некода? Да, тихо спрашивает Ангел, изо всех сил стараясь казаться сильной и смелой. Но ей не надо казаться, она такая и есть. Да, детка, киваю я, тетрагивая пальцами дотхиощики. Закусив губу, она опускает ресницы, пряча от меня свои слёзы. Но ну, ты же найдёшь выход. Надрывно там в голосе ещё звучит надежда. Не знаю, ангел. Честно признаюсь я. Энже, сдавленно всхлипывает, и я осторожно беру её лицо в ладони. Посмотри на меня, Энжи, мягко требую я. Ты сейчас должна собраться и выслушать меня. Сможешь отключить эмоции и сосредоточиться? Не проси меня, я боюсь, Ангел дрожит, отчаянно мотая головой, глотая сдавившие горло слёзы. "Это очень важно для нас обоих", уговариваю я, стирая солёную влагу большими пальцами. "Мне нужна твоя помощь. У нас немного времени, детка, может быть час, а может пара минут. Если в ближайшее время я не выйду отсюда, начнётся штурм. Будем сопротивляться, они откроют огонь, кого там могут ранить, понимаешь? Мне придётся это сделать. Других вариантов нет. Я пойду с тобой, хрипло шепчет Пикси, впиваясь ногтями в мои ладони. Мы не сделали никому ничего плохого, почему нас просто не оставят в покое? Дело вовсе не в нас, детка. Совсем не в нас. отрицательно качаю головой. она собирается возражать, и я целую её дрожащие губы, целую до боли, оставляя на своём языке металлический солоноватый вкус крови и слёзы. Я буду помнить горькую боль этого поцелуя даже в вечность спустя. Я всё им объясню, отстранившись, Энжи цепляется пальцами за мою футболку, словно пытаясь удержать пока ещё может Я буду умолять кол, амиран услышит меня, услышит. Вот увидишь, я умею быть очень убедительной, уверенно кивает, улыбаясь сквозь слёзы. Это не Амиран Ангел. Разбив последнюю надежду Пикси, я нежно глажу её по щеке. Серебристо-голубых глазах застывает недоумение. Письмо прочитал не только твой отец, детка. Я получил ответ. Аль-Мактум предупредил, что я нахожусь под прицелом американской разведки. Группа захвата в Амстердаме была организована не с подачи АРС. Это ЦРУ, малышка. И им нужен я, только я. Амиран дал мне 2 дня на то, чтобы я принял верное, по его мнению, решение. Он всё организовал для нашего возвращения. Завтра в 6:00 утра мы должны были вылететь из Нью-Йорка в Лас-Вегас. И ты молчал. Патриционно спрашивает Энже: "Амиран предложил тебе выход, а ты?" "Я ещё ничего не сказал тебе об условиях", перебиваю я, крепче сжимая в ладонях заплаканное лицо. "Развод, закрытое расследование и объективный суд. Именно в этом порядке, ангел. Мы бы всё решили", горячо возражает Пикси. "Они не могут нас заставить. Ты мой муж, и я буду рядом, чтобы не случилось". Она порывисто прижимается ко мне, хватаясь за плечи. Её мокрая от слёз щека касается моей, а губы надрывно повторяют: "Я никогда от тебя не откажусь. Тебя никто и не спросит, детка". Хрипло шепчу я, отрывая её от себя и заглядывая в полные невыносимой боли глаза. "А я лучше сдохну, чем увижу, как ты выйдешь замуж за Альхер знает кого". Этого не случится, Колман. Никогда, я клянусь тебе, она срывается на плач, не выдержав внутреннего напряжения, обхватив её за талию, я рывком усаживаю перепуганную жену себе на колени, обеими руками крепко прижимая к груди. Ты полетишь одна, детка. Подкнувшись в белокурые волосы, я вдыхаю умопомрачительный аромат. Других вариантов нет. Ана́ риска дёргается в моих объятиях, но я не позволяю ей вырваться, удерживая на месте. Успокойся, Ангел, и послушай. Внизу агенты ЦРУ. Операция по захвату может начаться в любой момент. Никто не придёт на помощь. Мы в ловушке. Но если я спущусь к ним один, то у вас будет фора. Это старый дом, здесь широкие вентиляционные шахты, через которые можно будет перебраться в техническое помещение и переждать там. Значит, мы можем идти все вместе, со вздохнувшей надеждой восклицает Энджи. Они знают, кто я такой и какую пользу могу принести, если начну сотрудничать. Вы и мне нужны, ангел. Только я. Опустив её плечи, позволяю пикси вырваться. Вскочив на ноги, она непреклонно смотрит на меня, всё ещё отказываясь признавать неминуемый финал. Если я не сдамся, они перетрясут весь дом, и тогда мы все окажемся в американской тюрьме. Предложи другой вариант. Я отказываюсь бросать тебя здесь и бежать. Яростно возражает Энжи, чётко проговаривая каждое слово. Сделав глубокий вдох, я тоже поднимаюсь, и теперь мы стоим лицом к лицу. Она не отступит, если я не дам ей надежду. Другой вариант был, но мы потеряли сутки, Ангел. Я немного не успел. Сделав шаг вперёд, беру её за руку и не отрывая взгляд от бледного лица, на котором лихорадочно горят голубые глаза, вкладываю в женскую ладонь карту памяти. Ты можешь мне помочь, Энжи. Ты передашь это Амирану, когда вернёшься домой. Дальше всё будет зависеть от того, как он решит использовать полученную информацию. Это наш единственный шанс, Ангел. Я могу на тебя рассчитывать. Она молчит, до крови искусав губы, на лице смятение и неуверенность, приправленные всеми оттенками страха. Мой ноутбук издаёт протяжный сигнальный звук, повещающий о завершении процесса ликвидации системы. Столкнув нас лбами, я говорю Пикси, что всё кончено. Доказательства существования колибри и моей причастности к созданию вируса безвозвратно утеряны. В конечном счёте им нечего будет мне предъявить. Желудём сердцем я даю своему напуганному ангелу призрачную надежду, обещая самому себе, что это моя последняя ложь. Ложь во спасении. Я должен. Иначе она не уйдёт. То есть тебя могут отпустить? Распахнув ресницы, Энджи недоверчиво смотрит мне в глаза. Я киваю, целую её в кончик носа. Пожалуйста, скажи, что ты не врёшь мне сейчас. Умоляет пикси, разрывая мне сердце. Она крепко обнимает меня, словно пытаясь соединить наши тела в одно целое. Я говорю правду, детка, отвечаю тёплым голосом и снова целую её, на секунду закрывая глаза. Всего одну. Боже, как она пахнет. Дьявол, каким же коротким оказалось наше сейчас. "Некий чёп!" кричу я, резко разорвав объятие. Она ещё цепляется за меня, но в её глазах я уже вижу призрак прощания. Никогда не отпущу тебя, детка, произношу одними губами. Ты пообещал, кол. Ловит она меня на слове и, сжав в кулаке микрофлешку, делает шаг назад. Брейн, внизу у подъезда нездоровая движуха началась, врываясь в спальню, нервно сообщает Чеппи. Вероника, похоже, и на привидение обречённо заходит следом. Течки без номеров сползаются, как муравьи со всех сторон. Маски шоу решили нам устроить сукины дети. Они потеряли сигнал. План застать меня в расплох и взять с поличным стрезком провалился. Удольтворно ухмыляюсь я. Вам надо уходить, добавляю прежде, чем чап успевает открыть рот. Сюда, даю знак всем троим идти за мной. Открыв дверь в ванной комнаты, быстро прохожу внутрь. став на унитаз, дотягиваясь до вентиляционной решётки и с силой тяну её на себя. Сначала женщины, потом ты. 3 ответвления направо, а потом прямо. Попадёте в техническое помещение, коротко инструктирую я, спрыгивая с унитаза и ставлю решётку на пол. Его нет в плане дома, а там искать не станут. Вытащив смартфон из кармана, протягиваю Чапе. Телефон чистый, но звонок сделаешь только один, потом избавишься. В списке контактов вбит безымянный номер. Наберёшь его, скажешь, что от меня и сообщишь координаты. Вас заберут. Всё понял? Да, поспешно кивает Чап, убирая мобильник в куртку. Отвечаешь головой за обеих. Хусьок, предупреждаю на всякий случай. Всё сделаю в лучшем виде. Чап выдаёт свою фирменную фразу, выжав из себя нахальную улыбку. Не расплатишься, брейн. Детка ты первая. Перевожу взгляд на отцепиневшую Пикси, протягиваю ей руку. "Давай, детка, забирайся. Придётся немного испачкаться, но ты справишься и совсем скоро будешь дома". Кол. Она отрицательно трясёт головой, глядя на меня с мольбой. "Я не хочу". "Всё будет хорошо, ангел", мягко говорю я, и, взяв за плечи, быстро целую в дрожащие губы. "Мы и неплохо повеселились с тобой, но самое интересное ещё впереди. Веришь мне?" Я тебя люблю, подоблена слиповает пикси. Безнадёжно. Я нахожу в себе силы ободряюще улыбнуться. Она кивает, сквозь слёзы. Смертельно, детка, шепчу я, склонившись к её лицу. Последний рваный вдох, разделённый на двоих, и я быстро отступаю назад. Помоги ей, коротко бросаю чапе и, развернувшись, поспешно покидаю ванную. Анжелина что-то сдавлено кричит мне вслед снова и снова повторяя моё имя. Оказывается, бывают шрамы, которые нельзя закрыть цветными чернилами. Прямо сейчас мои внутренности обрастают кровоточащими рубцами. Это совсем другая боль, она не несёт облегчения, не усмиряет гнев, не тушит ярость. Эта боль раздирает на части, медленно поджаривая на адском огне, не оставляя после себя ничего, кроме горького пепла. Не оглядываясь, я на автомате иду в соседнюю комнату. За считанные секунды, побросав спортивную сумку пачки с банкнотами, я несу её в уборную, успев перехватить Чапа до того, как он полностью скрыется в шахте. Держи. Я закидываю сумку в вентиляционное отверстие. Заворочившись, он протягивает руку, дёргает за лямку рюкзака и подтягивает его к себе. Что с ним делать? глухо спрашивает Чап. Возьмёшь себе за моральный ущерб. Остальное спречь в надёжном месте. Если в течение года я с тобой не свяжусь, деньги твои. Давай, Брэйн. Удачи тебе и до связи. Рад был лично увидеться. Отзывается он и, командовав женщинам, двигается быстрее, исчезает в шахте. И вам удачи, бормочу я. Гул в ушах заглушает все остальные звуки. Взглянув на наручные часы, прикидывая сколько им понадобится времени чтобы добраться до пункта назначения по моим подсчётам минуты 3 если они будут передвигаться без остановок вернув вентиляционную решётку на место быстро закрепляю гигои и пятюсь назад к двери мысленно отсчитывая секунды застыв в проёме я неотрывно смотрю на покрытые слоем пыли пластиковые извинья они чем-то похожи на те другие, сквозь которые я смотрел на творящееся за пределами моего убежища омерзительный мир. Тот озлобленный и перепуганный мальчик давно вырос, но его шкаф никуда не исчез. Я снова внутри, снова один на один с неизвестностью. Опять смотрю на часы, сглатываю пересохшим горлом, осталось минута. Сердечная мышца работает на полную мощь, голкими ударами молотя в грудную клетку. Мне кажется, я давно не был так сосредоточен, как сейчас. Разум словно очистился от лишнего хлама. Сковывающая боль разжала тиски, позволяя мозгу мыслить чётко и ясно, сводя расчёты множества вероятностей к единственному результату. Сегодня всё закончится. 12 секунд. 10. Лёгкие горят от нехватки кислорода. 3 2 1. Я делаю глубокий вдох, осознав, что не дышал последние 60 секунд. В глубине квартиры раздаётся звонок. Сполоснув руки, я уверенно направляюсь в прихожую. Слышу ещё одну трель и следом настойчивый стук. Никаких выломанных дверей и военных с автоматами. Я отпираю замок сам, впуская троих мужчин одетых в строгие чёрные костюмы. Они похожи на одинаковых агентов Матрицы, призванных защищать существующую систему. Все пробудившиеся нарушители должны быть ликвидированы или перепрошиты. Я следующий после многих других, но далеко не последний. Колман Мердер, вам придётся пройти с нами, произносит один из агентов. Он не спрашивает, это требование, обязательное к исполнению. Я говорю, что мне нужно взять необходимые вещи и, развернувшись к визитёрам спиной, без спешки иду в спальню. За спиной ожидаемо раздаются тяжёлые шаги надзирателей. Двое пристально наблюдают с порога за тем, как я складываю в сумку ноутбук и другие гаджеты. Они всё равно их заберут. По сути, я облегчаю задачу этим суровым, немногословным парням. Здесь всё, что вам нужно, говорю я, передавая сумку тамогту, стоящему ближе. Он молча сверлит меня тяжёлым взглядом, после чего заглядывает внутрь. Я говорю, что во внутреннем кармане сумки лежит револьвер, на который у меня нет лицензии. Я говорю, что в нём всего одна пуля и сожалею, что не зарядил всю обойму. Я говорю, что с удовольствием расстрелял бы их всех. Я говорю, что они тупые бараны, потому что просрали в кучу времени, и у них на меня ничего нет. Я говорю, что они облажались, и вдоль товарионно улыбаюсь. Теперь мы можем идти, говорю я, исунув руки в карманы спортивных штанов, следую за широкими спинами чёрных костюмов. Мы спускаемся вниз на лифте. Как я и подозревал, никого не интересует, куда делись две женщины и долговязый парень с мешком денег. Основная цель достигнута. Объект захвачен без единого выстрела. Я даже разочарован, что не попытался усложнить им задачу. Одна пуля всё-таки была. Двери лифта раскрываются, и мы выходим. Двое агентов спереди, один сзади. Это стандартный протокол на случай, если я решу бежать. В действительности, безмолвным стражем системы очевидно, что попытки сопротивления с моей стороны не будет. Мне не нравится их выдрессированная уверенность. Я говорю, что им стоило надеть на меня наручники, потому что знаю, куда бить, чтобы мгновенно вырубить любого подготовленного бойца. Они никак не реагируют, не задают вопросов, сопровождая меня в гробовом молчании. У этих ребят стальная выдержка, и я невольно проникаюсь к ним уважением. Оказавшись на улице, я щурись от слепящих лучей рассветного солнца, отражающихся в окнах стоящей напротив высотки. В воздухе почти не чувствуется смога и вони от переполненных мусорных баков. Лёгкий ветер обволакивает меня сухим теплом, и если закрыть глаза, то можно без труда представить, что я встречаю свой последний рассвет в пустыне. Странно, что я думаю об этом сейчас. Оказывается, можно скучать даже по тому, что ты ненавидел. Сжав свои пальцы, я вспоминаю, что всего несколько минут назад они прикасались к нежной коже пикси и начинаю скучать по тому, что смертельно любил. Подняв голову, я смотрю в светлеющее небо, и его удивительный серебристо-голубой оттенок рисует перед внутренним взором цветящиеся глаза ангела в день нашей свадьбы. Возможно, завтра для нас никогда не наступит. Но сегодня я буду с тобой. Она увековечила свою клятву на теле как подтверждение того, что ни одно сегодня не может длиться вечно. Что бы мы ни делали, как бы отчаянно ни пытались задержаться в своём сейчас, с какой бы скоростью бы ни бежали от неминуемого заката, завтра всё равно наступит, даже если в нём больше никогда не будет нас. Сегодня прекрасный день. говорил я, резко остановившись. Один из сопровождающих оглядывается через плечо и смотрит на меня как на полного кретина. Я невозмутимо ухмыляюсь и делаю шаг вперёд. Скрипнув шинами, перед нами тормозит тонированный Мерседес. Чёрный костюм открывает заднюю дверцу, приказывая мне садиться. Я прошу дать мне пару секунд и оборачиваюсь на подсвеченные золотом окна. Сейчас говорю я, глядя прямо в прицел снайпера, меньше, чем за секунду вычислив его расположение. Мне даже кажется, что я слышу звук спускового механизма и свист выпущенной пули, а потом толчок в грудь почти безболезненный, но оставляющий после себя стремительно распространяющийся по телу холод. Падая на колени, я всё ещё щурюсь от яркого света, но уже не вижу. Звуки гаснут, оставляя только раскрытые ледяные объятия темноты, предлагающие мне последнее убежище. Сегодня всё закончится. Я знал, что это случится. Множество вероятностей сошлись здесь и сейчас, подтверждая единственный верный результат глухим ударом моей головы об асфальт. Я буду ждать тебя, ангел.